Глава десятая. Последние дни до нашего побега я была как на иголках. Боялась, что Кирилл заподозрит неладное. Он все так же утром доставлял мне через курьера завтрак, а по вечерам кормил вкусным ужином. И перед тем, как покинуть меня, дарил сладкий, словно мед, поцелуй. После него мне хотелось большего, но умом понимала, что нельзя идти на поводу у своих желаний, но ведь сердцу не прикажешь. Он вел себя так безупречно, что я невольно начала тянуться к нему. Были мгновения, когда мне становилось стыдно. Он старается, ухаживает, а я от него сбежать собралась. А с другой стороны, скажи ему, что наши отношения – это путь в никуда, он не поймет. Но это было до того, как я случайно в отражении оконного стекла увидела взгляд Кирилла. Так смотрит на жертву разъяренный хищник, который готов растерзать, но ему приходится сдерживаться. Мне стало дурно, и я с горечью осознала, что милый парень — это маска. Поэтому сейчас, держа за руку Алису, я счастлива, что уезжаю на море. Мне нужно время, чтобы придумать, как избавиться от чувств, которые разбудил во мне этот притворщик. С каждой встречей становилось сложнее бороться с собой, и от этого мне становилось еще хуже. Тем более в его притворстве я убедилась только вчера вечером, а до этого я только догадывалась. И хоть его взгляд меня порядком напугал, но какая-то часть меня тянулась к зеленоглазому красавцу. «Сонь, а тебе не кажется...» что все как-то гладко получается у нас. Озираясь по сторонам, поинтересовалась чуть слышно Люда, когда мы пошли на посадку. «Думаешь, они знают, что мы сбегаем?» «Черт его знает», – пожала она плечами, поднимаясь по трапу самолета. «От этих гадов можно ожидать чего угодно. Мы ведь, по сравнению с ними, по части интриг, младенцы. Сама по суди, Чтобы добиться таких высот в жизни, нужно быть умными и просчитывать всякого рода ситуации наперед. Так что да, такой вариант не исключаю. Вновь напряженный взгляд у подруги, невольно ее волнение передалось и мне. И все же, если с этой стороны смотреть, то я согласна. Но с другой, Марат пасет Юлю, а Лиса прекрасный рычаг давления на нее. Вот и подумай. «Позволил бы он увезти девочку?» «Нет, конечно. Просто все как по маслу получилось. Билеты в бизнес-класс за смешные деньги, санаторий шикарный, номера люкс и опять почти за бесценок. Понимаешь, такое совпадение маловероятно. Я не совсем с тобой согласна. Как раз с путевками были проблемы, и только по счастливой случайности нам они достались». Ты же знаешь, что они были горящие. Сделаю вид, что согласилась с твоими доводами. Зайдя в самолет, произнесла подруга, и мы все внимание переключили на Алису. Она с восторгом включилась в игру про шпионов. Ее распирало от переизбытка чувств. Но девочка старалась сделать невозмутимый вид. Только по ее взгляду, искрящемуся озарством, можно было понять, девочка что-то замыслила. Вернее, мы, а она только подыгрывает нам. Все-таки замечательная дочка у Юли. Я завидую ей белой завистью. Рада, что она подарила такому сокровищу жизнь. «Ой, я такая счастливая, что сейчас расплачусь», шмыгнула малышка носом от переизбытка эмоций и действительно чуть не разрыдалась. «Алис, а зачем плакать, когда все хорошо?» Погладила ее по голове. «Не знаю. Я когда счастлива, у меня там...» Показывает она ручкой в область сердца. «Все так трепещет, и к горлу словно комочек подходит, а потом слезы. Вот ничего не могу с собой поделать. Это из-за того, что я какая-то бракованная?» «С чего такие выводы?» Внимательно смотря на нее, поинтересовалась я. «Мне Ванька сказал...» Она замолчала. «Кто?» Решила уточнить... Но тут самолет пошел на взлет, и Алиса все внимание переключила на это событие или же нашла повод, чтобы не отвечать на мой вопрос. А когда самолет взлетел, она восхищенно смотрела в иллюминатор и через минут 15 уснула. Такое часто бывает с детьми. Я тоже всегда в самолете засыпала, когда маленькая была. Смотря на нее, негромко призналась Люда. Удобно. Сел, уснул. «И уже на месте?» – усмехнулась я, и тут же, не выдержав, поинтересовалась у Люды, с чего она такая удрученная и дерганная. «Тебя этот хам обидел?» «А попытка изнасилования обидел «Тянет?» После ее признания я чудом сдержала эмоции. «Как изнасилование?» – спросила чуть слышно, сдавленным голосом. «Ну, не совсем изнасилование, я преувеличила, конечно» так как знаю, что если бы он захотел, то довел дело до конца. Более того, я знаю, как действует насильник, а этот гад в воспитательных целях меня припугнуть решил». «Так, я не поняла, он тебя насиловать собирался или просто припугнуть, и, главное, за что?» «Приревновал». Подруга поджала губы и посмотрела в иллюминатор. «Сонь, вот скажи, почему мы девочки...» Тянемся к плохим мальчикам, а к хорошим ничего не чувствуем, а? Наверное, противоположности притягиваются. Мы же с тобой вон какие, распрекрасные во всех отношениях. А тебе что, этот неандерталец понравился? Сама еще не поняла, если честно. С одной стороны, хочется ему врезать, а с другой – оказаться в его сильных объятиях. Чертовщина какая-то. Ну да. Тут определенно без мистики не обошлось, хохотнула я. Люд! а ты как изнасилование в воспитательных целях избежала?» «Ах, это...» – махнула она рукой, и на ее губах заиграла лукавая улыбка. «Легко. Я на мишке тренировалась. Если чего-то хочу добиться, давлю на совесть, жалость и пробуждаю инстинкт защищать. На всех работает. И...» «Что и?» Он согласился на меня сильно не давить с интимом, дать время привыкнуть. Только вот незадача. Я сбежала. Вот сижу и думаю. Если встретимся, мне сразу ему отдаться, чтобы мужик сильно не лютовал. Или... Люда. Или... Сделай его виноватым. Кстати, хороший совет. Нужно обмозговать, как ловче это провернуть. «Этот же гад чувствует фальшь? Кошмар, как сложно с ним!» Весь полет я думала о зеленоглазом красавце, который с каждым днем против моей воли занимал все больше моей мысли. С одной стороны, мне хочется, чтобы он прекратил меня преследовать, но в глубине души я жаждала наших встреч. Я понимаю, что он притворяется заботливым мужчиной, но от этого тяга к нему не пропадает». Возможно, это химия, но он отравляет собой мое сознание и с каждым днем сопротивление слабеет. Сейчас я безумно рада, что мы улетели. Мне нужно время, чтобы привести мысли и чувства в порядок. Также я прекрасно осознаю, что мой отпуск – это короткая передышка, и Кирилл не отступится от намеченной цели, и что-то мне подсказывает – он будет действовать уже другим способом, хотя это уже не имеет значения. Процесс привыкания запущен, и я уповаю на чудо и свой здравый рассудок. Город Сочи нас встретил теплым вечерним ветерком. Приехав в санаторий и увидев наши номера, мы поняли, что наши подозрения были оправданы. Номера люкс никогда не будут стоить, как дешевый гостиничный номер. На следующий день мы окончательно убедились в этом. Вокруг нас словно образовался вакуум. Ни один мужчина к нам не приближался. Даже случайные знакомые, с которыми мы едва успевали познакомиться, вдруг ни с того ни с сего обходили нас стороной. Переговорив с Юлей, мы пришли к выводу, что нам позволили сбежать, значит, нужно копить силы, укреплять нервную систему перед будущей встречей. Сонь, с одной стороны, я им благодарна, никогда не отдыхала так спокойно. Прикрыв ладошкой глаза от солнца, загорая на лежаке, поделилась своим мнением подруга. «Не говори, ни один гад не достает. А какой сервис? Жаль, что завтра возвращаться нужно». Я бы не прочь дольше тут отдохнуть, не скрывая сожаления, что наш отдых подошел к концу. Но больше всего я переживала о предстоящей встрече с Кириллом. Юля нас предупредила, что мужчины нас решили прижать, значит, нужно достать компромат, чтобы смогли дать им достойный отпор. Но как это сделать? Думала об этом, наблюдая за Алисой, которая увлеченно играла с девочкой в песок и ее бабушка, словно коршин, кружится вокруг них. Замечательная у Юли родственница, пусть и не родная, но вот любит ее по-настоящему. Даже не страшно оставлять их вместе. Тут сразу видно, за внучку-то порвет всех, не задумываясь. Во время отдыха я как могла старалась разговорить девочку. Иногда ее прекрасное личико омрачалось тоской. Когда она наблюдала за детьми, которые играют с папами. Было понятно. Она в глубине души переживает, что у нее его нет. Хотя это временно. После очередного звонка Юли, где она поведала, что отец ее дочери Калагов, я поняла, нужно срочно девочку подготовить к предстоящей встрече. Пришлось пойти на хитрость с монетой, которую бросаешь в море и загадываешь желание. После этого оно непременно сбудется. Пусть она подумает, что случилось чудо, и ее желание исполнилось, чем как снег на голову новость об отце. И все же эта информация нас с Людой ошеломила. Более того, закрались подозрения, что Юлю опоили какой-то дрянью. Иначе, как объяснить этот случай? Уму непостижимо, что в жизни бывает.